Событие двадцать Футбольный матч — это поединок свистка судьи со свистком трибун. Велика Россия, а в футбол играть некому. Счет 4-3 в пользу команды «Динамо Москва». Вдруг объявили по громкоговорителю, и на табло, до этого ничего не изображающее, появились эти цифры. Прямо как настоящий матч уже. Это же голос Синявского! Тренировочная игра прямо на глазах превращается в матч как там в будущем, которые разберут на цитаты. Так завтра и в газетах могут пропечатать. Нет ведь других футбольных новостей. А народ соскучился. Константин Бесков начал с центра поля в очередной раз. Он никому отдавать не стал. И сам, медленно сначала, а потом все ускоряясь, побежал к воротам Яшина. Предвидя это, Вовка оттянулся почти в защиту. Бескову бежать было тяжело. Во-первых, устал порядочно. А во-вторых, Короткие круглые шипы его буц не работали почти на непросохшем разбитом поле. Потому Вовка догнал и легко мяч у будущего великого тренера выбил из-под ног, прямо на Володьку Кесарева. Тот легко поймал и отдал пас на левого полузащитника. А тот в одно касание, толком не дав мячу приземлиться, отправил Жемчугову. У ворот динамовцев было многолюдно, они устали и атаку у Кости Бескова не поддержали. Дернувшись туда-сюда, Валька потерял мяч. Защита Динамо одна из лучших в стране. Где против нее пацану, да еще и в одиночку? Соловьев отпасовал хомячу и тот далеко вынес его вперед, даже почти прицельно на другого Соловьева Сергея. Но у того тоже не заладилось. Отобрали и опять по левому флангу до да жемчугова мяч добрался. На этот раз Вальке было кому отдавать. У правого почти флажка углового находился фамин. Вовка мяч принял и огляделся. Свои набегали, но такой домашней заготовки не было, а потому отправлять Круглого в штрафную площадку – это все равно, что просто отдать его сопернику. Пришлось самому вести. Петров на пути, и к нему Соловьев поспешает, но не успеет. Фомин финтом Зидана оставил Александра Петрова позади и чуть в поле оттянулся, чтобы Леонид Соловьев со стороны ворот его атаковал. Этот несся, как паровозик, а Вовка все смещался понемногу в поле, одновременно выходя на возможный уже удар. Ну, пан или пропал. Финг-бабочка или радуга редко кто делает. На высокой скорости почти невозможно сделать, но у Вовки время было. С разных сторон к нему неслись Петров и Соловьев. Фомин остановил мяч, выждал момент, когда те уже кинутся к круглому, и начал. Нужно использовать одну ступню для того, чтобы поднять мяч по другой ноге. Затем нужно пнуть мяч противоположной пяткой, чтобы он аккуратно пролетел по дуге над головой. Пнул. Чуть сильно и мяч улетел на пару метров дальше, чем планировал, но, может, и к лучшему. Все, там больше никого, кроме Хомы. Вов карванулся за мячом, догнал, приземлил и не стал бить. Угол все еще островат. Повел дальше. Хомячу бы выходить из ворот надо, а он стал пятиться. Вовка еще прокатил дальше, а вратарь продолжил пятиться. «Это что, игра в поддавки?» За спиной уже сопели защитники. «Хоть игра и товарищеская, сейчас точно срубят». И Вовка, плюнув на правила и комбинации, просто повел мяч дальше. В последний уже момент, когда до ворот оставалось метров пять, а то и все четыре, Хама опомнился и бросился к мячу. Финт месхи, и Вовка просто завел мяч в пустые ворота. «Четыре-четыре!» «Вовка! Вовка! Вовка!» Ну, хоть центровой не кричат. Он же правый сейчас.